«Под конвоем заботы...» «Простите, Генрих Бёль...» «В молодости я был исключительно заботливым и внимательным доктором. Забывал о принципе «не навреди». «Да всего-то мне было дело, ничто не могло укрыться от моего неравнодушного взгляда. В далеком Петерговском периоде я работал одновременно в поликлинике и больнице. Они примыкали друг к другу. Очень удобно, направил кого-нибудь, а потом сам же и принимаешь, и лечишь...» Я укладывал всех подряд, искренне желая людям добра, и начинал докапываться до истины. Помню, пришли ко мне крепкие мужички в количестве двух штук, жаловались на радикулит. Друг друга они не знали, но я их сделал соседями по палате, уложил и приучил быть крайне внимательными к своему здоровью. Мурыжил их очень долго, и они как-то нехорошо спелись, боготворя меня и всячески превознося. Назначил им рентген позвоночника, поясничного отдела с клизмой и так далее, чтобы все было замечательно видно. Прихожу утром. Как наши дела? Они стоят, чуть ли не в обнимку, с энтузиазмом кивают. Моем прямую кишку, доктор. О, — говорю, — это интеллектуальное занятие. Да, — восклицают они. Очень-очень. И тут я подумал, что они, пожалуй, нашли и обрели друг друга. Благодаря мне. А ведь были семейными людьми.